«Ты ведь понимаешь, насколько это важно?» «Понимаю», — над треснутым от волнения голосом ответил Джейкобсон. «Помнишь, я сказал, что, по-моему, Харлоу звонил виньей?» «Оказалось, не виньей. Этот гад позвонил в бондольскую полицию. Я даже не успел выйти из телефонной будки, как они подъехали. Я ничего не мог поделать. Они переправились на Шевалье, и там застукали сучка. А документы?» Один из полицейских нес большой портфель. Надо убираться отсюда по добру, по здорову. К Джейкобсону вернулось самообладание. Он повел машину быстро, но без особого лихачества, чтобы не привлекать внимания посторонних. Стало быть, приехали. Раз документы и кассета у них, значит, всему делу крышка. Дальше дороги нет. Он казался на удивление спокойным. И что теперь? «Операцию побег? Я уже давно ее продумал. Первая остановка на нашей квартире в Кумео. А про нее никто не знает? Никто, кроме Вилли. А он не проболтает. К тому же квартира, оформлена не на нас, выехав за черту города, городу, он притормозил возле небольшой рощицы. Багажник не заперт, твой чемодан серый, а то одежду, что на тебе, брось за деревьями. — Зачем? — Великолепный костюм не, А вдруг нас обыщут на таможне и найдут промывшие вещи? — Убедил, — сказал Тракия и вылез из машины. Когда он вернулся минуты через три, Джекобсон перебрался на заднее сиденье. — Хочешь, чтобы я сел за руль? спросил Тракия. — Мы ведь спешим, а ты все-таки Никола Тракия. Машина тронулась с места, а Джекобсон продолжал. На Тенском перевале никаких осложнений с таможней полицией быть не должно. Тревогу поднимут еще не скоро. Очень возможно, что они пока даже не хватились мэри. И потом им неизвестно, куда мы едем. Вряд ли им придет в голову оповещать пограничную полицию. Зато когда мы доберемся до швейцарской границы, могут начаться неприятности. Ну и на Куннео у нас два часа. Сменим машину, Астон бросим в гараже и возьмем Пежо. Прихватим кое-какие шмотки, заберем другие паспорта, потом созвонимся с Эритой и нашим фотографом. За час Рита сделает из мэри блондинку, а фотограф соорудит ей новенький английский паспорт. Потом едем в Швейцарию. В случае тревоги пограничники будут на чеку. Но мы-то знаем, как эти лежебоки охраняют границы глубокой ночью. К тому же они будут искать Астон Мартин с одним мужчиной-брюнеткой. Это при условии, что наши друзья Виньоле Смекнули, как обстоит дело, в чем я сильно сомневаюсь. А мимо них проедут двое мужчин и блондинка на «Пежо» с паспортами, где значит, совершенно другие имена. Тракия выжал педаль газа почти до пола. И Джейкобсону пришлось едва ли не кричать, чтобы тот услышал его. «Астон Мартин — отличный автомобиль, но по шуму двигателя, как утверждают порой злые языки, может соперничать с бульдозером». а владельца Ferrari и «Ламборгини» называют его самым быстроходным грузовиком в Европе. На словах все гладко, Джейк. Все на деле будет гладко. Краке покосился на девушку, сидящую рядом. «А как с Мэри?» Едет Бог, мы не ангелы, но я не хочу причинять ей вреда». «Ничего ей не будет. Я уже сказал, что не воюю с женщинами и сдержу слово». Она послужит нам пропуском, если вмешается полиция. Или Джон Харлоу. Или Харлоу. Когда приедем в Цюрих, по очереди сходим в банк, получим и переведем деньги, а ее тем временем будем держать как заложницу. Потом взмахнем крылышками и упорхнем. А в Цюрихе не будет осложнений? Никаких. Мы ведь не осужденные, нас даже не задержали, так что наши цюрихские друзья сохранят тайну вклада. К тому же мы под другими именами, а счета зашифрованы. Упархнем, а вдруг во все аэропорты разошлют по телетайпу наши фотографии. Только в крупные, откуда совершаются рейсовые полеты, а вокруг предостаточно маленьких аэродромов. В Клотлендском аэропорту работает отдел воздушных перевозок по заказу. У меня там есть знакомый летчик, он запишет рейс на Женеву, и нам не придется проходить таможенный досмотр. А приземлимся мы далеко за пределами Швейцарии. Он всегда может сослаться на угон. Десять тысяч швейцарских франков оплесчат.